Глава пятая Проснулся будто от толчка. Открыв глаза, пытался проморгаться, но понял, что сижу в темноте. На ощупь спустился вниз. На первом этаже было тусклое пятно, в котором я различил спину Руслана. Я старался идти как можно громче, чтобы напарник с не пальнул меня. «Проснулся?» — не оборачиваясь, спросил напарник. «Я всю ночь или день, в общем, пока ты спал, все думал». Как так получилось, что меня выключило? И то, что лифт заработал, и то, что ты после такого количества выпитого спирта был как огурчик, еще устроил там матрицу, четверо уложенной точными выстрелами в голову. Ничего не хочешь рассказать? Нет, нечего рассказывать. А мне вот кажется, что-то ты знаешь. Потому что временами я смотрю на тебя и просто не узнаю. Ага, перебил я, смеясь. Нам нужно расстаться. Давай останемся друзьями. Ты знаешь, вот мне вообще не смешно». Проснулся от того, что плохо было. Пошел в душ. Простоял там под ледяной водой. Вроде стало получше, и мысль пришла путная. Поднялся в машинное отделение открыл ящик с пультом управления. Там всего один тумблер. Просто перещелкнул его в другое положение, но и спустился. В столовой решил выпить воды, потому что сушняк раздирал. Снизу раздался шум. Начал тебя будить. Ты ни в какую. Извал и тряс. Потом залепила плеуху. От воды затошнило. Ну а дальше ты сам все знаешь. Кстати, сколько я спал? Часа два. Проблема только в том, что я почти не пил. А после того, как зашли в лифт, вообще как выключила. Не знаю, Русик. Мне нечего скрывать и нечего сказать тебе. Я тебе не враг. Да и вообще, это именно ты вытащил меня на эту экскурсию. Я уже со счета сбился, сколько раз меня собирались убить или сожрать. А прошла, заметь, только неделя. Мы не прошли даже четверти пути, поэтому бери себя в руки и прекращай думать глупости. Есть сила слова, после нее идет сила мысли. Обычно они взаимосвязаны. Сила слова порождает силу мысли. Но есть еще одна, перед которой те, как маленькие дети. Сила – самовнушения И поверь мне, чем больше ты пытаешься найти отгадок, тем глубже зарываешь себя в сомнения которые потом доведут тебя до шизы. «Тебе бы с трибуны выступать», — недоверчиво покосился борода. «Вроде ничего путного не сказал, а все так складно и гладко выходит, что грех не поверить». «Не имею привычки лицемерить и обманывать людей», — улыбнулся я. «Давай, нам нужно идти дальше. Дед явно ожидает чего угодно, только не мое письмо. Свет когда отключили? Сейчас назад». Наскоро собравшись, мы продолжили путь вглубь тоннеля. Но не может так быть, чтобы все шло гладко. Через пять минут фонари вытащили из темноты очень серьезную проблему. Тоннель дальше был завален. Времени на раздумья катастрофически мало. Свет мог отключить как анисим, так и закончившаяся солярка в генераторе. При любых раскладах нам придется искать альтернативный путь. Возвращаться через убежище нельзя. В обвале вроде есть пустоты и теоретически можно пролезть но останавливает очень серьезное обстоятельство в виде возможного тупика. «Можно попробовать выйти через вентиляцию», — словно прочитав мои мысли, сказал Руслан. «То есть лопасти тебя не останавливают?» «Нет, потому что нет света». Вернувшись обратно, мы обследовали фонарями вход в вентиляционную шахту. Круглый тоннель около метра в диаметре, находящийся в нижней точке на одном уровне с полом. Внутри вентилятор с четырьмя лопастями, сантиметров 30 в ширину. Визуально расстояние между ними позволяет протиснуться внутрь. Одна неприятность останавливает нас от мгновенного проникновения в шахту. Решетка в квадратной раме из уголков, похожая на те, что раньше были на старых кроватях, прикрученная болтиками к другой рамке вокруг отверстия шахты. А ты вилку, которой тушенку ел, куда дел? В кармане. Банка слева от двери. Давай вилку, а банку в рюкзак закинь. Не нужно оставлять здесь следов своего пребывания. Согнул полученную вилку пополам, насколько это было возможно. Я получил отдаленное подобие щипцов. Обхватив две грани так, чтобы болт был посередине щипцов, я попытался открутить его. На удивление, болт спокойно поддался моим манипуляциям. Сорвав все четыре болта, мы выкрутили их руками. Борода предложил закрутить почти до конца один болт снизу чтобы можно было повернуть конструкцию и потом опустить ее на место. Замечательная идея. Решетка встанет на место, и можно будет не переживать, что кто-то догадается о нашем побеге через шахту. Единственный нюанс, чтобы рамка решетки не отогнулась сверху под собственным весом. Будем надеяться, что плоская поверхность уголка не даст ей это сделать. Тем более, нижний болт я почти что затянул. Выключив фонари, борода сунул их в рюкзак и полез первым, оставив мне свой автомат. «Если мой широкоплечий друг сможет пролезть, то у меня проблем не возникнет вообще». Кряхтя и матерясь, поднос, борода бочком протиснулся между лопастями. Придерживая решетку, я передал оружие и рюкзак в шахту. Русик на полусогнутых унес их на пару метров от вентилятора, чтобы не мешали. Вернувшись, он пальцами схватился за решетку, удерживая ее в таком положении, чтобы она не помешала мне. «На проем светит фонарь. Давай быстрее!» — шепнул борода мне на ухо, когда я пролез в шахту уже по пояс. Извиваясь, как червяк, я втащил себя внутрь, и Руслан тихо поставил рамку на место, подтянув ее пальцами, чтобы стояла плотнее к стене. Мы отошли метра над четыре, когда из помещения послышались знакомые голоса. «Ничего нельзя этим дебилам доверить!» — сказал дед непонятному собеседнику. — Я этому дегенерату сказал, возьми с собой человек десять, чтобы наверняка. Я, говорит, сам разберусь. Мол, их там двое, чё с ними воевать? Голыми руками справлюсь. Справился. Пять трупов здесь, шестой в лазарете, а сам сидит со льдом на промежности. Еще и лоб покорябали. Задушил бы своими руками эту падлу. Эй вы, двое, проверить что здесь. Не оправдывайся, Анисим. «Это Ренат», — прошептал Борода. «Здесь никого нет», — доложил еще один голос через минуту. «Возвращайтесь обратно и запустите генератор. Тебе еще то, что без остался жив, с рук не сошло. Никак не можешь ты реабилитироваться. Думаешь, самый умный? Все у тебя просчитано? Вот тебе и письмецо на лбу пришло у твоего любимого племянника. Или он теперь у тебя племянница?» — с издевкой сказал Ренат. Хорошо додумались свет отключить и уйти через верхний ярус, чтобы эти двое не сбежали. «Не понял. Ну, эти же в тоннель ушли. Андрей с подстреленным поднялись на лифте наверх, отключили генератор и вышли через вторую дверь. Впереди завала, значит, они где-то тут. А то, что нижняя дверь нараспашку тебя не смущает, — взорвался Ренат, — ты старый маразмом оброс пяток до макушки. Они бы не рискнули возвращаться» оправдывающимся тоном ответил дед. «Не рискнули бы?» Андрей сказал, что второй, как его там, Кирилл, да без разницы. Он в одиночку убил четверых настолько быстро, что его этот шнырь с простреленной ногой даже автомат перезарядить не успел. «Ладно, это все наживное. Главное, что наконец-то на это убежище. Нашел его, кстати, твой шахматист за одну ночь, а ты на это убил почти два года. Что будем делать?» Я отправил весть своим людям. Прибой тоже теперь под нашим контролем. Значит, остается только ждать. Мы потихоньку пятились назад. Размеры шахты не позволяли идти в полный рост, отчего приходилось продвигаться, сгорбившись, стараясь при этом не касаться потолка, чтобы не издавать лишних звуков. В какой-то момент я запнулся о свою же ногу и начал падать. На наше счастье в убежище дали напряжение, запустив тем самым вентилятор, который, загудев, скрыл звуки моего падения. Мы продвигались вперед на ощупь. Решетка, хоть и пропускала немного света, но этого не хватало, чтобы разглядеть тоннель шахты. Фонари включать тоже не рискнули. В конце концов мы по-любому выйдем к вертикальной шахте. Борода замер, и я уткнулся в его спину. Что случилось? Поворот. Куда? Налево. Так пойдем. Главное, что не к убежищу. Оказавшись в повороте, я снял рюкзак и достал оттуда фонарь. Свет немного облегчил нам путь. Тоннель длился метров тридцать и вывел нас к вертикальному ответвлению с лестницей. «Танцуй, бородатый». «Ага. Неизвестно, куда мы вышли», — ответил Руслан и полез наверх. Я, выждав полминуты, отправился следом. Руслан, добравшись до верха, сел на задницу и начал бить ногой в невидимую преграду. Я терпеливо ждал в метре от края. Руки начало сводить судорогой от напряжения, но отвлекать его своим нытьем я не хотел. Наконец, цель его пинков поддалась — и борода, коротко свистнула мне, вылез из шахты. Поверхность встретила нас все тем же серым небом. Но, несмотря на это, я был очень рад выбраться из этих катакомб. Оставалось только понять, где мы. Решетку вентиляционного колодца мы вернули на место, плотно забив ее ногами. Я огляделся. Местность какая-то незнакомая. Хотя, стоп. Таблички на доме. «Пар-о-е-о... «Нормально мы ушли...» «Где мы?» — Русик озирается вокруг. «Это же бывшая автошкола!» Я делаю руками круговые движения, чтобы избавиться от судороги. «Все-таки 20 метров по вертикальной шахте нормальная нагрузка!» «Как поступим?» «Есть вариант спуститься на Энгельса, по ней дойти до дома офицеров. Там по схеме есть вход. Оттуда до центра рукой подать. Я бы предпочел идти к больнице. До нее идти от силы 20 минут. И по твоей же схеме там тоже есть убежище». Не хочется мне по разрушенным районам шляться. Эта улица выведет нас как раз к главному входу. «Э, стоять! Руки вверх! Кто? Откуда?» Оборачиваюсь на голос. «Десять вооруженных мужиков. Весомый аргумент. Тише, мужики! Свои мы!» «Свои нынче по домам сидят!» «Откуда?» «С прибоя мы. Я там старший. Это друг мой. Отправились в больницу. За лекарствами. А что, послать больше некого было?» Проще оставить за себя кого-нибудь там. Хочешь сделать хорошо — сделай сам. — Тоже верно. Давайте-ка мы вас к старшему отведем. Ему и расскажете. — Некогда нам, — начал я. — А я не спрашиваю. Я говорю, что вы будете делать. Идем в тюрьму. Дорогу должны знать, если местные. И давайте особо не дергайтесь, а то, ребята, мы нервные. Руслан с укором смотрит на меня и идет в сторону дороги. Можно подумать, я в чем-то виноват, И откуда только эти клоуны появились? Делать нечего. Иду следом. Люди, с которыми мы пришли в здание тюрьмы, оставили нас на проходной, забрав наше оружие. Один из них ушел со словами «Ждите здесь». С одной стороны, оно может и правильно. Меры предосторожности никто не отменял. Оглядываюсь вокруг. Все как и везде. Стекол нет. Вместо них везде железные листы с небольшими прорезями, которые дают свет. Электричество, как ни странно, в этом месте отсутствует. Днем помогает естественное освещение, вечером зажигают масляные лампы. Из разговора местных я понял, что те, кто посолиднее, живут на этаже управления. Остальные, как и в былые времена, сидят по камерам. Ушедший вернулся минут через десять. Вроде не старый еще, а волосы седые. Через левую щеку, задев глаз и сделав его тусклым, идет шрам от виска до самого подбородка. Нежность как будто обычная. Встретить такого на улице и не обернулся бы, но что-то в нем угнетает меня. Взгляд. Оставшийся невредимым глаз горит ненавидящим огнем на все, что видит. Таким взглядом смотрят те, кто не знает жалости. Для них нет разницы, кто перед ними стоит. Женщина, мужчина, ребенок. Такого ничто не остановит. «Бородатого со мной. Пахан хочет пообщаться с ним. Второго в одиночку. Пусть пока посидит. И чтоб глаз не спускали с него». «Не нравитесь вы мне оба!» — смотрит на меня. «А я не девка, чтобы тебе нравиться!» «Не дерзи, щегол!» Руслана уводят втроем по лестнице наверх. Меня же, как и было приказано, ведут в камеру и закрывают на ключ. Условия хуже, чем спартанские. Комнатушка три на полтора с маленьким зарешеченным окном без стекла. И что самое удивительное — не обшитое железом. И все. Больше ничего нет. Даже присесть не на что». Томительное ожидание заканчивается почти через час, за который я чуть с ума не сошел. Вот он, самый яркий пример психологического и морального давления. Дверь открылась, и вошедший молча дернул головой в сторону двери. Пройдя опять через проходную, я поднялся на второй этаж, попав в коридор. «Топай давай!» — спину толкается ладошка. Останавливаюсь и оборачиваюсь. Сразу за мной стоит Седовласый, за ним двое с оружием. Задерживаю взгляд на руках Седова. На пальцах места живого нет. Как их там называют? Персни. Нашли чем гордиться. Авторитеты сраные. Еще раз так сделаешь, руку в задницу засуну и через глотку достану. Не смей трогать меня. Тебя Бог наградил языком. Скажи, я пойду быстрее. Без проблем. А веткам своим воли не давай и держи при себе их. Куда идти? «Пришли!» Отвечает конвоир, скрипя зубами от злости и, постучав, открывает дверь. Кинув беглый взгляд, вижу цифру один. Захожу в кабинет. За столом сидит человек в тюльняшке. Конвоир заходит следом. «Вот, привел вам второго». «Как зовут?» Хозяин кабинета кавказской наружности. Об этом говорит акцент и манера разговаривать. Невысокого роста, со спины так и вообще на подростка похож, из-за щуплого телосложения. А местные прям рабеют при нем, как дети при отце. Может, и не зря их паханами называют. «Значит, решил, что ты здесь нужен?» «Нет, привели. Сам бы перекрестился сто раз и за километр бы обошел это место». «Дерзкий он, не в масть», — говорит конвоир из-за моего плеча. Хозяин кабинета встал за стола и подошел ко мне. «Ну, что скажешь?» «Рад встречи, Артак. Сто лет тебя не видел. Да еще столько же не видел бы». Только судьба по-другому распорядилась. — Да, дерзости у тебя не отнимать. Правду говорят, люди не меняются. Хозяин кабинета расплывается в улыбке и раскрывает ладонь к огромному удивлению конвоира. — Иди, Седой, мы тут пока побазарим. — Слушай, только одна просьба. Давай без фени, — попросил я, когда дверь закрылась обратной стороны. — Не люблю я ваш сленг. — Базарчка, братишка. — Как сам. — Жмакнем за встречу. — Чка, по-армянски не вынужден отказаться. «Не уважаешь меня, что ли?» — наигранно удивился Артак. «Не с топорями Артак уважение меряется». «Сколько лет тебя знаю, все не перестаю удивляться. Ты же не сидел. Общаешься так, что не подкопаться». Бог миловал. Так, под дурости разок заехал на недельку, спецприемник, подумать о своем поведении, и на этом все. тфу тфу фу Я постучал по деревянному столу. «А за общение — это отголоски девяностых». Мы же росли в то время, когда самое главное было отвечать за свои слова. Вот ты приелась. Ну, а ты как тут оказался? У тебя же вроде все прозрачно было в бизнесе. Или все-таки в криминал ввязался? Да глупо так получилось. Брата моего, Сурена, помнишь? Я кивнул в ответ. Так вот, — продолжил мой давний знакомый. У него дочь родилась. Напились, как свиньи. И нет бы такси вызвать. Поехали сами, за добавкой». Пьяное море по колено, а магазин 300 метров от дома. Ну и припарковались прямо в Мерса. Выбежал хозяин, начал орать, что у нас на куски порвет, всю семью в долги вгонит. Пришлось успокоить его хорошим ударом зубы. Приехали менты, а у нас у обоих по лишению уже было. Следующее наказание только уголовка, ну и плюс дядя этот нашим депутатом оказался. Я взял вину на себя, не хотел брату жизнь портить, делами моими он бы управлял. А пока я суда ждал, тут война началась. Мусора жопы свои спасли, а нас сбросили. Порывались некоторые местные уходить в поисках лучшей жизни. Да только неизвестно, нашли они ее или нет. Тут поначалу бардак творился. Постепенно я собрал вокруг себя людей и навел порядок. Как ни старался уйти от криминального прошлого, все-таки оно меня все равно догнало. Ну, теперь твой черед вещать. Не рассказывать особо нечего. Надоела спокойная жизнь. Решили с товарищем до центра дойти. Он поймал их частоту по радио. Говорят, там огромное убежище. Всяко лучше, чем у нас на окраине. «Слышал я про это. Мне тогда зачем он тут про лекарства и больницу распинался?» «Больница — ключевая точка маршрута. Соврать и не договорить правду — абсолютно разные вещи». «Тоже верно. Ладно. Сейчас кореша твоего свистну». Артак вышел из кабинета, вернувшись обратно через пару минут — Еще минут через десять появился Руслан. «Знакомьтесь, Руслан — это Артак. Мой старый знакомый. Артак, это Руслан». «Рад знакомству, Руслан. Друзья Кирилла, мои друзья. Ну, присаживайтесь». Артак поставил на стол бутыль и три стопки. Я взял одну из них и перевернул донышком кверху. Это самый лучший способ дать понять, что не собираюсь пить. Артак, налив себе Руслану по стопке, стукнулся с ним своей и, опрокинув ее, выдал. «Помогу вам». Только при условии, что расскажете мне правду о цели своего похода. Смотрим на карту города. Судя по словам Артака, по всему частному сектору курсирует стая бродячих собак. Поэтому придется взять с собой людей, чтобы попасть наверняка в место назначения. Общая численность отряда будет 10 человек. Русик недоверчиво косится на Артака.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 Что такое десять человек против сорока голодных злобных собак? Собаки, как по команде, одновременно бегут на людей, изредка падая. От голода злобленные четвероногие не чувствуют боли. «Артак, надо валить, пока не поздно! Помрем все тут!» Но тут как будто не слышит меня, продолжая методично поливать огнем из автомата. Свистнул Руслану, бегу к угловому дому, запрыгивая на ходу в окно. Благо от забора осталось одно название –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 Один открывает навесной замок и вдвоем начинают распутывать цепь, связывающую створки. Через мгновение между ними появляется небольшая щелка. На ходу отпускаю руку Артака. Борода без меня уже справится. Прячу пистолет под куртку, перекидываю за плеча автомат и помогаю дому огневой мощью. Да уж, живность не остановилась, лишив нас шестерых людей. Преследование продолжило почти четверть общей стаи.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 Начал паренек. С нами вышел на связь человек, представившийся Русланом. Сказал, что он обнаружил убежище под Китайкой и попросил схему прохода в центр. Руководство дало приказ выдвигаться на встречу. Нас было 15 человек, но, как видите, остались только мы. Откуда знали, что мы здесь? Мы не знали, отвечает подошедший второй. В Вайнстрое находится еще один пункт управления. Мы направлялись туда, надеясь встретиться с вами по пути. А что...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 «Мы пойдем на разведку. Двинули, ребятки. Норд-Ост качает. К вечеру начнется ураган. Пойдем». Руслан пошел на задание следом за парнями и седым. «Посмотрим, что из этого выйдет». «Но вспомни мои слова на рыбзаводе. У меня очень хреновое предчувствие». «Я помню, бородатый. Шизофрения лучше беспечности». Положив калаш дулом на плечо, я пошел следом».